Любовь живет три года, правда или миф? Вы наверняка много раз слышали о том, что срок существования любви три года. Сколько статей и даже книг написано на эту тему, сколько ведется споров. А ведь тема на самом деле не стоит выеденного яйца, потому что те, кто говорит о коротком сроке жизни любви, подразумевают любовь чувственную, то есть половое влечение. Любой психолог вам скажет, что любовь и сексуальные притяжения два разных понятия, хотя и тесно связанных друг с другом. Да, сексуальное влечение может быть базовой потребностью любви, но не более того. Как показывает практика, в парах, созданных по расчету, сексуальное влечение пропадает через три года. А у партнеров, поженившихся по любви, через семь-девять лет, да и то не всегда пропадает, часто просто ослабевает. Почему? Природа сохраняет половое влечение мужчины и женщины друг другу на три года для того, чтобы поставить на ноги потомство. Кто-то после потери сексуального притяжения решает родить еще одного малыша, однако природа не всегда дает новый сексуальный импульс. Что нужно делать? Помочь природе и возродить чувственную страсть, а затем рожать второго и третьего ребенка, если пожелаете. Ежедневная работа над собой, взаимопонимание и любовь помогут вам поддерживать сексуальные притяжения друг к другу на протяжении всей жизни, а в старости ваше половое увлечение просто обретет больше романтических красок.